что вы стесняетесь этого рэд посмотрел ей прямо в глаза лицо его оставалось бесстрастным миссис салсинг внушительно заявил он прошу вас поверить мне я горжусь своей службой конфедерации как ничем что когда либо совершал или еще совершу у меня такое чувство такое чувство